найдётся и окорок, и скоблёнка, и имбировка. От нас голодными и трезвыми не уйдёте, сказал те самые слова, которые когда-то очень нравились ступачу. Так садитесь за стол, чтоб вы в огонь сели. Украинское гостеприимство, Гаврил. Набивает желудок, да вспоминай поучение профессора Жизнелюба: ни один из органов не приносит человеку так много, а главное так регулярно наслаждения, как желудок. Бойтесь погубить его. На померкшем лице и в потускневших глазах край сагранома заколебалось чувство удовлетворения. Такому, видать сам Гнатко безпятка, и в спеклы не угодит. Гнадкобыспятка, чёрт, персонаж украинского фольклора. От послал Бог гостей глядя на ночь, но должен угождать им как чирям. Когда на столе появились свежий хлеб, и окорок, и творог, и масло, и мёд, и горилка, Безбородьк сам взялся за старинную зелёного стекла бутылку, которую почему-то называл коновкой, наполнил чарки, выгнал гусениц и бровей, из заговорщические из рёк вот и встретились пан в желанное время в бойню а не в желанное время хотел ответить магазинник но промолчал так как на морде и синих губах нового правителя было столько злобного самодовольства что не дай бог его задеть безбородка чёкаяс провозгласил а прокинем же паны Это отраву за нового старосту. За какого старосту, отарапел лесник в недобром предчувствии. Беды не ищут, она сама тебя находит. За тебя же, за тебя, пан, его высокоуважаемый благодетель, засмеялся без бородок. Разве мы не знаем, как старое веретено умеет пряжу прясть? Страх сразу приморозил магазиннику лицо и нутро. Вот и попала душа на чертова жернова. Что-то я не помню, когда меня избирали старостой. А Ники не заметил, как помрачнел хозяин, подбадривающе хлопнул его по плечу. Так завтрашний день запомнишь. На сходе изберем тебя старостой. Дождались таки своего. Постарались и дождались. Как оно теперь на душе? Лесник, давясь словами, умоляюще взглянул на безбородыка. А что, Аникий Иванч, если я не хочу быть старостой? Ты не хочешь быть старостой? Между облысевшими веками с удивлением и раздражением округлились глаза змеи яда. "Это, пан Семён, не послышалось мне". "Не послышалось", ответил тот твёрже. Безбородька надулs как индюк, поднялся из-за стола, бросил свою тень на магазинника и выкатил из груди клубок возмущения. А кем же ты, пан и благодетель, хочешь быть в теперешнюю заверуху? Какие у тебя замыслы и намерения? Хочу быть обычным пасечником, каким и мой отец был. Мне и пчела может дать пропитание. Пасечникам, зазмеилась язвительность на синих губах Безбородька. Он впал в детство. Хочет теперь жить отшельником, как во пне, не выйдет голубчик, сиднем сидеть и лежнем лежать, не то время. Так и пышет угрозой его разбойничье лицо. Ммм. Подал голос и край с агроном, что даже пыхтел безбожно уплетая окорок. где только у него обжоры помещается сон. Фот так и разделает всё до косточки. Почему ж не выйдет? В голосе безбородька заклокотала жёлчь. Ещё не догадываешься? А кто должен быть помощником немецкой власти? Ты подумал над этим своими верчинами мозгами? Не Дон Кихот заморочил их. кнул пальцем обрубком в книгу. "Ну пусть те, кто помоложе, помогают новой власти. А меня уже хвори одолели. Что ты вздор несёшь? С молодицами заигрывать он ещё здоров, а тут и куда твоя былая нахрапистость подевалась? Время и война надломили её. И так и сяк упирается и отговаривается ресник. Время и камень точит". Время, какое оно ненаесть, летит на крыльях лебединых или вороньих и на плечи человека сбрасывает не перья, а тяжёлую ношу, пробубнил чьи-то чужие слова Рогиня. Всё на нём и в нём выражало безнадёжность, только одни зубы вспыхивали золотым огоньком. А что Семён тебя лихорадит? Малость поостыв, что-то прикинул без бородыка. крестьянская осторожность или страх хотя бы и страх а былой фортуны войны вспоминаешь и от неё осталась память ещё и до сих пор её колокола гудят в ушах и напрасно кайзеровскую ошибку германия не повторит неужели ты не видишь как теперь текут политические воды и какую силу имеет гитлер Вся Европа уже дрожит перед ним, а он не только на Москву, но даже на Индию нацелил глаза и танки. Ему история записала на своих скрежелях победу. От закуем большевиков, и ты за усердную работу на немцев, за грабастый шхутер своего отца. Герасимом Калидкой, правда, и при немцах не станешь, но шхутер да будешь. Тогда можешь днем пасечничать, а ночью досматривать мужицкие сны. Не хочу я ни хутора, ни должности старосты. Угу. Уже с любопытством взглянул на магазинника Рогеня, у которого работали не только челести, но и ёжик с щетиныстого подбитого седеной подбородка. Безбородька на минуту умолк. Начелил на лесника свои шершни и ударил как ножом по стой по стой старые лиса. А тебя умника случайно большевики не оставили в подполье. Если так, я сам намылю петлю и заорканю твою шею. Помнишь, как это делалось при Скоропадском в державных страже. Страшные угрозы. И воспоминания о прошлом выжали на лбу магазанника холодный пот. Хотелось бросить в глаза шляхетному выродку: ешьте, жерите гостя, мой окорок, но не торгуйте моей жизнью. Но склонив голову, сдержал себя, зная жестокосердие Безбородька. Верно навсегда связал их черт своей веревочкой. Не дождавшись ответа, Безбородька зловеще понизил голос. Ведь на ты не даром, когда-то обозвал Гитлера таким словом, за которое теперь Гестапо растерзало бы тебя в кровавые клочья. Магазинник, ужасаясь, вспомнил это слово. Мерзкий испуг змеёй прополз по спине и, кажется, в конец доконал его. Не отрешившись от страха минувшего, он как в чёрную воду входил в новый и чувствовал, что уже нет ему спасения вот так и принимаешь в себя вторую душу чтобы лишиться единственной ох как тяжело словно они стали каменными поднимал в мольбе глаза на своего гостя и плача не говори не говори такое при свидетелях безбородка кажется понял его и уже спокойнее спросил служишь большевикам в подполье Алесь нек рукавом вытер с алба холодный пот. Так бы они и доверили мне. У них сейчас в подполье или в партизанах служит воинком Зиновий Сагайдак. Где он? Хищно встряпенулся безбородька и поглядел на закрытые ставнями окна. А это уж пусть ваша полиция и гиста поразнюхивают. В моих лесах его не было, собрал, не моргнув глазом. Зачем иметь лишние заботы да хлопоты? Появится сразу же дай знать, наморщил лоб безбородик. А это случайно не тот сагайдак, который был в червонных казаках, тот самый? Тогда птица времени снова сводит меня с ним, и заважничал, что вернул такое слово. Дай боже, хоть теперь сломать ему саблю и шею. Так вот, следи и готовься стать старостой.